Глава третья Хас недовольно поморщился. Глупо было ожидать, что такие новости не дойдут до императора. Убийство Норкинта это не то событие, которое могло остаться незамеченным. из за этот проступок он был готов понести наказание. Потом, сейчас его волновало совсем другое. Я хочу забрать ее. Кого? Хемаэс вопросительно изогнул одну бровь. Девчонку из долины. Первый раз слышу. Вторая бровь тоже поднялась. Для императора пленница не имела значения. Достал из ее головы все, что было нужно, и забыл. Хас скрипнул зубами. Он знал, что так будет, но даже не догадывался, как тяжело дышать, когда представляешь допрос императора во всей красе. У него ведь не только взгляд зверя в запасе, но и кое-что пострашнее. Свой титул Кхемаэс получил за неоспоримую силу, а не за красивую полосатую шкуру своего зверя. Ким из долины изгнанников. Маленькая такая, бледная, с пшеничной косой глазами, как у дикой кошки. Кхасер рукой указал примерный рост своей бывшей пленницы. Не было такой. Я велел привести ее к тебе пару недель назад. Хас, по-твоему, я настолько стар, что у меня начались проблемы с памятью? Я бы запомнил ее, если бы мне доставили человека из долины. Я не понимаю. Он рвался в город и был готов выдрать хребет любому, кто попробует помешать ему забрать Ким, но к такому повороту оказался не готов. Кому-то ее отдал, император тоже хотел разобраться. Пленница из долины — ценный трофей, а взвинченный хас который обычно словно невозмутимая гранитная скала, это вообще что-то из ряда вон. Левису и его отряду. Мы разминулись на северной развилке. Они отправили в столицу, а я свернул к себе, в Молхейм. Это произошло почти две недели назад. Они давно уже должны были добраться до Андера. Левис здесь, — подтвердил Кхемаэс. — Давно. Хаср рванул к дверям, но его остановил властный голос императора. — Стоять! — ослушаться прямого приказа. Хаср не посмел, но все внутри него колотало от желания найти Ким. Пока он прятался от правды, мол, Хейме, что-то произошло, что-то нехорошее. Тем временем император подозвал слугу, и отправила его за воином. «Будем разбираться. Мне, знаешь ли, тоже очень интересно, куда делся трофей из долины, если до меня он так и не дошел?» «Я сам. Стой здесь!» — приказал Кфемаес. «Мне не нужен бешеный кхас, мечущийся по дворцу». «Я спокоен. Ты будешь стоять здесь и ждать». Едва сдерживаясь, Хас нервно повел плечами и отошел к каменному парапету. Внизу кипел Андер. Как всегда, пестрый, шумный, живой, по улицам сновали экипажи, магазины зазывали яркими вывесками, а прохожие вечно спешили по своим делам. Здесь можно было встретить кого угодно, и воинов, охраняющих порядок, и купцов со всех сторон Андракиса и дородных матрон, сопровождающих хрупких дев. Иногда на глаза попадали серые рабские одеяния, и каждый раз сердце пропускало удар. Не она. Как прошел твой обряд? Можно поздравить? Можно. Камень стал лунным? Камень стал белым, усмехнулся Хас. Белый? В смысле, сильно? Лунный? Белый, в смысле, как первый нетронутый снег. «Ты разыгрываешь меня!» Император недоверчиво нахмурился. Хас покачал головой. «Нет. Это значит, сработала настоящая связь?» «Получается, что так». Он сам до конца не верил, что такое произошло, что видел это своими собственными глазами. Кемаэс долго молчал. «Эта новость значила слишком много не только для Хаса, но и для остальных кинтов» в том числе и для него самого, когда перестали рождаться те самые, истинные, союз которыми приносил процветание клану, усиливая его с каждым поколением. Давно последнее избранное досталось клану барсов несколько веков назад, с тех пор больше не было ни одного случая единения. Сколько бы ни искали, сколько бы ни проводил отборов и смотрин. Все впустую, связь не образовывалась. Без нее кланы начали терять свои силы, потому что от обычных женщин рождались обычные дети. Со временем жрецам и оракулам удалось немного смягчить этот удар. Много лет они трудились, изучая природу связи, и, наконец, создали ритуал, дающий жалкое подобие единения. «Тебе повезло!» и со жрецами, которые сделали правильный выбор, и с Сабиной. Она здесь ни при чем, камень стал белым не из-за нее. Недоумение во взгляде императора быстро сменилось пониманием. Девчонка из долины? Да. Как у вас с ней? Ты сразу понял, что она та самая? Хас невесело усмехнулся, поднял взгляд к вечернему небу, подернутому розовой дымкой и потер шею. Почти. Я ее нашел в долине во время последнего обхода. Пару раз накрыл взглядом зверя. Протащил через горы, в лагере скинул надзирательницы и надел медный ошейник. Потом золотой. Потом пару раз чуть не прибил. И в итоге сбросил на руки другим воинам. Развернулся и уехал, не оглядываясь. Да, у нас все просто прекрасно. Ты не знал сказал император, сморщившись, будто откусил незрелой сливы. Слабое оправдание, но да, не знал. Мысли даже не допускал. Хотя после того, как она меня шарахнула белой молнией в ответ на взгляд зверя, надо было уже заподозрить. Понять, что что-то здесь не так. Увы, не понял. В этот момент он сам себе казался... Набитым дураком, не замечающим очевидных вещей. Ведь все, как на ладони было. Но он так привык считать, что истинные больше не появлялись, что даже мысли об этом не допускал. И вот итог. Она не рядом. Ты понимаешь, что если ее вернешь, то ваши дети все без исключения будут хасарами. И мальчики, и девочки. Понимаю, не дурак. Кто бы еще захотел ему рожать этих самых детей? Расскажи мне про нее. Пока они ждали Левиса, Хас коротко поведал и про то, как впервые повстречал Ким, и про белую молнию, и про все остальное. Майс тоже кое-что рассказал. Оказывается, в древних фолиантах, плящихся на полках темной библиотеки Андера, упоминалось о том, что истинная пара не восприимчива ко взгляду своего Кхасера. И молния белая упоминалась только не как молния, а как белый свет, теплый и обволакивающий. К сожалению, Хас не считал древних фолиантов, считая это дело скучным и бесполезным. «Что ощущаешь, когда находишь свою пару?» жадно поинтересовался Кхемаес. «На что это похоже?» на безумие хасар пожал плечами затяжное непреодолимое, которое с каждым днем все больше тебя захватывает. ты готов убить любого, кто косо на нее посмотрит и ее тоже готов придушить, потому что бесит потому что хочется большего, хочется не просто большего, а чтобы в изумрудных глазах появилось что то кроме ненависти и разочарования хочется сделать иначе. Да, теперь бы он сделал все иначе. Левис появился через десять минут. Постучав, он вышел на террасу и остановился перед правителем. Император склонил голову перед Майесом, потом развернулся к Хасу и тоже поклонился, но не так глубоко. «Хасар, вызывали?» Император глянул на Хаса, мол, давай, спрашивай. Где Ким? Я велел привести ее сюда. Выпирающий кадык на шее воина нервно дернулся, выдавая его волнение. Это не укрылось ни от Хасара, ни от императора. Мы везли? Где она? Тьма тут же заклубилась в янтарных глазах. Лишь вскользь прошла по вояке, поднимая дыбом волосы на руках. Левис пошатнулся, ухватил ртом воздух, будто задыхался и выдавил из себя. На перевале произошел обвал. Река после дождей разошлась и размыла склон. В животе свивала ледяные кольца тревога. Продолжай. Хас едва держался, чтобы не рычать. Мы прошли почти наполовину, когда начался оползень. Вклинился прямо посередине, снося все на своем пути. И... Воин снова судорожно вздохнул. Он чувствовал, как взгляд зверя скользнул по нему. Еще не причинял боли, но уже на грани. Она была как раз посередине. Ее и несколько воинов утащило потоком в ущелье. Мы пытались их найти. Достать, но, увы, в ушах зазвенела, и звериная ярость вспыхнула с такой силой, что самому стало больно. Они не уследили за Ким, не смогли довести ее в целости и сохранности, не усмотрели. Хас, император осадил его, не позволив сорваться в бездну жестокости, встал между ним и бледным, как снег, левисом. Почему не сообщил? «Почему я только сейчас узнаю о том, что вы не довезли важного пленника? Если бы Хас сам не заявился сюда, это бы так и осталось секретом?» Леви с трудом вздохнул. «Быть рядом с язеренным Кхасером и взбешенным императором — испытание не для слабых. Их энергия сплеталась, клубилась, оплетая черными кольцами, пробивалась внутрь, заставляя сердце сбиваться с ритма» а кровь сворачиваться в жилах. «Я... я...» Он пытался выглядеть достойно, как воин, готовый ко всему, но голос подводил. «Я подумал, что раз она провалилась в ущелье, то нет смысла говорить. Вернуть не получится!» Хас все-таки зарычал. «Мы сделали все, что могли!» Левис пытался оправдаться. «Искали их весь день!» Спускались вниз, но там сплошное месиво из камней и грязи. Никого не нашли, ни ее, ни остальных ребят. — Где именно это произошло? — сквозь зубы процедил Хас. — У Ровновского водопада, сразу за перевалом. Там не было шансов выбраться, — еще раз произнес воин, опуская взгляд на каменный пол. Н — Никаких. — Уходи, — распорядился император, — сдай оружие. Отличительные знаки и жди. Тобой займусь позже. Да, мой император. Левис Панура опустил голову и поплелся прочь. Он знал, что наказание за его поступок будет серьезным. — И что теперь? — спросил император, когда они с Хасером остались наедине. Хас был на взводе. Взгляд бешеный. Зверь едва удерживался на привязи. «Туда полечу. Хочу убедиться в том, что...» Конец фразы он не договорил, не смог. Слова застряли поперек горла, обжигающий горьким комом. «Не вдохнуть. Пожалуй, составлю тебе компанию». С террасы в небо поднялись два зверя. Один песочный, с густой гривой, второй огненно-рыжий, с черными полосами по бокам. Они взмыли над городом, Так стремительно, что стража на стенах не успевала следить за ними даже взглядом. Сделали круг над Андером и развернулись в сторону перевала. Хас гнал со свистом, рассекая воздух могучими крыльями, не зная устали и сомнений. Ярость, кипевшая в крови, давала ему сил, подгоняла, заставляла лететь так быстро, как никогда до этого. Ему нужно было успеть. Куда? Непонятно. Ведь, по словам Левиса, спасать там уже некого. До водопада они добрались только на следующее утро. Над коварной горной рекой все еще клубился туман, скрывая ее истинные очертания. Но даже так в молочной мгле было видно, что она шире, чем раньше. Выше по течению пролились густые дожди. Они усилили поток, размыли русло и подточили каменистый край с которого вниз срывался водопад. Оползень спустился по правой стороне, оставляя за собой распаханную землю, завалы, вывернутые с корнем редкие деревья, и тонул в ущелье, таком узком и глубоком, что добраться до дна было просто невозможно, как и выбраться обратно. Сложив крылья, ха с камнем, рухнул вниз, обернувшись человеком возле самой земли, Рядом приземлился император, пока Хас исследовал край расселины. Он осматривался по сторонам в поисках опасности, привычка, проведенная в многолетних войнах с Роем. Спускаться в ущелье Хас не спешил. Прошел вдоль разлома, с одной стороны, перескочил на другую, присел на корточки, пытаясь что-то увидеть, Расслышать, а скорее почувствовать в той смертельной ловушке, в которой оказалась Ким. Если оказалось. На краю этой каменной могилы внутренний трепет сошел на нет. Кхаср внезапно успокоился и теперь анализировал с абсолютно холодной головой. А взгляд сам снова тянулся на запад, где за линией горизонта притаилась драконья гряда. Маэс не вмешивался, просто стоял в стороне и наблюдал, как его кхасар прохаживается вдоль разлома, пинает подсохшие комки грязи, задумчиво трет шею, присев на самом краю пропасти. «Что скажешь?» — спросил он, когда хас досадой цыкнул и поднялся. «Ее здесь нет». «Хищники?» «Нет». «Жива она». Он был в этом абсолютно уверен. И эта уверенность крепла с каждым мигом, вытесняя все остальное, цела невредима. Знаешь? Чувствую. Он действительно чувствовал. Какое-то странное ощущение пробивалось поверх собственного сознания. Он будто прямо сейчас, как наяву, слышал биение ее сердца. А еще решимость и безудержное стремление. Настолько яркое, что палило белым пламенем. Император смотрел на него с нескрываемым любопытством. Как работает парность, он знал только из древних книг, и тем интереснее было наблюдать, как прямо сейчас на его глазах разворачивались ее первые лепестки. «Знаешь, где искать?» Ха снова посмотрел на горизонт, замер на мгновение, прислушиваясь к себе и своим внутренним ощущениям. Сначала тишина, а потом в лицо... Ударил порыв ледяного ветра, выбивая весь воздух из легких. Он даже покачнулся, а император, стоявший рядом, не почувствовал ровным счетом ничего. «Она там», — указал направление, — «уже далеко. Пытается вернуться в долину. Ей как-то удалось добраться обратно до драконьих гор. Конец зимы близко, сопряжение скоро разорвется». Хас это знал, как и то, что если не успеет, то на долгих восемь месяцев кем будет скрыт от него. Этого он допустить не мог. Что будешь делать? То, что умею лучше всего, охотиться, мрачно обронил он, прикидывая, за какое время успеет добраться до границы впритык, если вылетит прямо сейчас. Маэс все понял кивнул, давая одобрение, и отступил в сторону, позволяя к Хасару обернуться. «Верни ее. Первая истина за несколько веков, она нужна нам. Это шанс, надежда которой так всем не хватало. Она была нужна Андракису, но больше всех самому Хас. Он взревел, прощаясь с императором, поднялся в воздух и устремился туда, куда вело сердце».